Глава 23. Шмели и демоны. Часть третья. Спустя полтора часа. Вых! — выдохнул Адам. — Эти быстрее обычных были. Три мертвых шмеля лежало у ног нашей братьи. Один безголовый, второй уголек, третий с огромной дырой поперек тела. Мы прошли уже более 10 километров, и максимум, на что теперь рассчитываем, не встретить очередную партию сумасшедших насекомых. Тогда, как о находке чего-то стоящего, уже и подавно забыли. Кровавик к этому времени вернулся в прошлую свою форму и значительно замедлился в развитии, что, впрочем, и неудивительно. В конце концов, один из пассивных его навыков прямо об этом говорил. «Хер тебе, Артур, а не красная машина смерти. Жди утоления непомерного аппетита». ПУ собаки перевалил за 40. Она явно поднабрала в массе и скорости, хотя жрет все так же не в себя. В целом Цепиш оказался довольно уникальным приобретением. В начале путешествия я использовал Чупакабру лишь как фирму по грузоперевозке соплевых друзей, однако вскоре осознал весьма недурственный ее боевой потенциал. В конце концов собака-вампир совмещает в себе повадки сразу двух прирожденных убийц. Видимо, поэтому Чупик так падок на открытые шеи и головы. Стоит лишь слизням или кому-либо еще отвлечь врага, как Цеп сразу же отгрызает голову за один или два укуса. Что касаемо остальных, так те пока категорически отказываются сотрудничать с матушкой эволюцией. Почему, не знаю. Слаймы спокойно себе жрут и толстеют, а красотка-мышь просто стала в два раза больше, словно ее растянули в фоторедакторе. Видимо, чем дальше в лес, тем проворнее шмели. Смотрел я на слегка зеленоватое насекомое. Врака с зеленым мехом. Уже в который раз нам встречается главенствующий представитель местной фауны. Судя по повадкам, не так уж они и отличаются от своих медлительных братьев, а однако силой превосходят тех в разы. И если на жёлтого без крылыша мы тратим от минуты до двух, разделывая сразу с тремя, даже без помощи греха, то с этими же приходится повозиться поднапрячься, особенно мелкому и собаке. Ведь те не восстанавливаются после каждого удара и летать не умеют. Я же просто стою на стреме и слежу за поединками. Сейчас вот пришлось помочь. «Они все чаще и чаще встречаются», — подметил Адам. «И не стоит их винить. В конце концов, именно благодаря усиленным врагам мальчишка почти преодолел волнение и страх. Если раньше каждая битва вызывала у него дрожь и приступы паники, то ныне же любая встреча с врагами для мальчишки — лишь повод напрячься. Любые удары он успешно избегает порталами, а любую атаку видит за несколько секунд до исполнения. Шмели-то медленные. Ладно, пойдем уже». Я уложил двух жирных слизней на подросшую собаку. Скоро темнеть начнет. Еще часик, и вернемся в лагерь». Кровавика же закинул на плечо. Ой, «Похоже, мы так ничего и не найдем. вздохнул маг. «Будет печально», — вздохнул Валир. «И впрямь, быстрее найдем поселение, быстрее разузнаем, что да как». Спустя двадцать минут. Единственное, что мы нашли, — проблемы на задницу. Появились летающие враги с долинными жалами. Много. И даже не могу представить, что бы я делал без Адама и Снежки. Ведь осы хоть и оставались слегка жирными и неповоротливыми, но все же без труда кружили на четырех крыльях и спускаться не собирались. Но с горем пополам Снежке удалось подрезать врагам крылья. Тогда как мальчишка не церемонился и жарил летунов прямо в полете. Мы встретили группу из пяти ос и двух усиленных шмелей. Причем с летунами мы столкнулись тогда впервые и знатно охренели от факта их существования. «Цеп!» — указывал я на упавшую осу. Готовая к бою, собака срывается и, как всегда, отгрызает голову вражине. Собрат насекомого в тот же момент уже спускался на помощь, однако огненный шар мальчишки пуще прежнего ускорил этот спуск. В итоге, как она у насекомых и бывает, собака откусила голову и ей. «Гнев!» Кричу я и ощущаю дрожь пространства возле руки. Меч с характерным треском поднимается с земли. И то ли я такой косоглазый, то ли оружие решило лететь по кривой траектории, но пронзить жирного шмеля не удалось. Вместо этого гнев ударился о торчащее корневище и круговым движением отрубил лапки подошедшему шмелю. Впрочем, дальше второй и без меня прекрасно справился. Мальчишка телепортируется на два метра от подлетевшей осы хлопает в ладоши и порождает в руке знакомый огненный хлыст. Враг смекнул, в чем дело, и уже было взлетел обратно, но Адам телепортировался на одной из ветвей дерева и оказался едва ли не в метре от врага. Брррр! По телу пробежали мурашки от представления высоты. Упадет переломает все кости!» Однако мальчик без труда взмахивает хлыстом и отрубает крылья осе, поражая при этом спрятавшегося на дереве шмеля. Стоило лишь насекомому коснуться земли, как рычащая псина тут же накинулась на шею бедолаги. Вновь задираю голову и удивляюсь всякому отсутствию авиации. Телепортирующаяся обезьянка к тому времени уже сидела на другой ветке, а снежка доедала последнее безголовое насекомое. Наземные наши собратья также не остались в стороне. Собака и слаймы вовсю пировали. Все сложнее и сложнее», — мак появился рядом со мной и смахнул пот со лба. И впрямь кивнул я. «Видимо, скоро придется знатно попотеть в каждой битве. А может, даже местного босса встретим. И если еще раз наткнемся на врагов, просто уноси нас в лагерь. Устал я что-то». Хотя, честно признаться, я ни капли не устал. Но я ведь игрок, Адам — местный непись. Судя по всему, малой из кожи вон лезет, чтобы выказаться крутым и мощным. Однако его запасу сил подобное представление не нравится. Чем больше врагов мы встречаем, тем тяжелее одышка у паренька. Я дождался окончания трапезы, удивился отсутствию эволюции и повел группу вслед приключениям. Около пяти минут мы молча шагали по огромному лесу, пока одновременно не подметили один странный факт. Строй деревьев уплотняется с каждым пройденным метром. Если раньше между каждым зеленым гигантом разворачивалось множество метров свободного пространства, то теперь же приходилось шагать едва ли не по плотному паркету из выпирающих корней. «Адам, если что, приготовься уносить нас отсюда», — сказал я тихим басом. Ого, кивнул он. «Все становится более странным. Очевидно, что мы куда-то движемся и вот-вот должны что-то найти. А что и куда? Одному Диме Ургу известно. Если зеленые шмели казались обычным делом, они, скорее всего, везде здесь встречаются, то осы и что-то скрывающие деревья уже наталкивали на определенную мысль. Не стоит забывать, что я все еще в игре» а играм свойственна прогрессия сложности. Чем дальше ты идешь от начальной локации, тем сильнее встречаешь существ. Если в начале нашего с мальчишкой путешествия встречались лишь слабые шмели, то под конец их заменили осы и зеленые собратья. Очевидно, что мы перешли в локацию посложнее. А там, где сложность, там и награды. И вот, видимо, одну из таких мы и нашли. Сложность я имел в виду. «Макс!» — шепотом заорал Адам с дерева. С недавних пор он решил перемещаться по ветвям и вести таким образом разведку. До сей поры не помогало. «Что?» — также ответил я. «Там поляна, а на ней человек». Он вылез из портала. «Правда, синий с рогами, ростом с меня. Собирает цветочки». «Ну и ну!» — я бросил взгляд на те самые цветочки. А они, в свою очередь, бросили взгляд на меня, встали и убежали. «Неужели прем поселение?» — спросил я сам себя. «Что-нибудь еще увидел?» — Нет, только его. — подозрительно. Мы спрятались за деревом под шум слабого ветерка и шорох листвы. Либо это ловушка, либо обычный гражданский. Но если второе, то что тут забыл сатанинский ребенок? Его шмели, что ли, не трогает? Вряд ли. Значит, не такой уж он и слабый карапуз, раз так спокойно гуляет по опасному лесу. Мальчик закивал. Однако это наш шанс. Впервые за весь день мы нашли что-то, кроме странной флоры и фауны. «Если это разумное существо, нужно выйти на контакт. Нам нужна информация». «И что ты предлагаешь?» Парень сжал кулак и породил пару искр. «Уже в какой раз замечаю за ним эту привычку? Каждый раз, когда дело идет к сражению или непростому выбору, мальчик всегда проявляет способность порождать огонь. Я выйду навстречу, а ты прячься за деревом и слушай команду. Если он один и настроен агрессивно, придется убить». «Убить?» Мальчишка повернулся на меня с распахнутыми глазами. «Но это ведь ребенок, «Не факт, Адам. Это инферно, и тут все может быть. Но даже если это ребенок, то я не хочу рисковать жизнью ради спасения агрессивного существа. Но мы же можем отсюда телепортироваться и дать врагам информацию о чужаках. Не думаю, что мы выглядим как местные. Пока нас никто не знает, и я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше». Мальчик негромко цыкнул и принялся сжимать-разжимать кулаки еще быстрее. «Придется убить — убьем, понял?» Нотки гнева просачивались сквозь голос. «Да, понял», — вздохнул он. «Я тоже не хочу умирать». «Молодец», — я похлопал паренька по плечу. «Если он сказал это не с целью поскорее отвязаться, то мальчуган делает большие шаги в сторону взрослой жизни». «Ну, говори, где он?» «Прямо за нами, метров через двадцать». «Понял». «Прыгай на дерево и не высовывайся», — сказал я мальчишке. «Снежка за ним, Цеп за мной, спрячься за ближайшим от поляны деревом». Я переложил кровавика на спину и закинул гнев на плечо. В последний раз выдохнул и вышел из-за дерева. Когда перед глазами и впрямь замаячила поляна с единственным на ней силуэтом, я оставил меч за толстым деревом и вышел навстречу инопланетянину. Первое, что бросилось в глаза — рога и синий цвет кожи. Адам не обманул. Второе — рост ребенка лет 13, Адам не обманул. Третье — это была девочка с длинными волосами и в платье из светящихся листьев. Адам обманул, когда назвал пришельца он. Девочка меня увидела, бросила собранные цветы и попятилась назад. По привычке я вновь открыл окно персонажа и взглянул на аватар. Да уж, теперь еще и вены синие мерцают. На шее виднелись едва заметные трещины. Понятно, почему она испугалась. Меж тем, кровь опять пятила все дальше и не сводила с меня широко распахнутых малиновых глаз. Для демона она довольно милая. Взгляд упал на долинные белые волосы. Да и в целом от человеческого ребенка не особо отличаются. Помимо странного цвета рогов да чешуйчатых рук. Перепуганная бедняжка учащенно дышала и не прекращала от меня удаляться. Даже с такого расстояния я видел, как дрожат ее руки и подгибаются тоненькие ножки. «Ты, -ты меня понимаешь?» — спросил я и сделал шаг навстречу. Мне и впрямую жаль. Подумать только. Беззащитный демонический ребенок собирал цветы на поляне, как вдруг из-за дерева выходит существо с ревущим голосом, в каменной маске, до по всему телу. Естественно, она перепугалась. Девушка поджала руки к груди и остановилась. «Понимаешь?» — протянул я руку. Она очень быстро задышала и была готова вот-вот сорваться в бег. «Я не причиню тебе вред...» Послышался треск дерева. Ребенок тихо вскрикнул, развернулся в противоположную от меня сторону и уже было побежал прочь, как неуклюжая босая нога цепляется за торчащий корень и валит бедолагу на землю. «Адам, твою ма!» Я повернулся в сторону шума. То был не Адам. К нам на поляну вылетело пять ос во главе с огромной шестилапой особью красного цвета. «Внимание! Вы встретили меня босса скрытого события!» «Алый чемпион великого леса!» Сквозь слезы девочка вновь закричала. Она попыталась встать и продолжить бег. Как вдруг с ее стороны также вылетели насекомые и перекрыли всякий путь к отступлению. Девушка упала на землю и завертела головой. Она поняла, бежать некуда. Либо я, либо плотоядные осы. «Снежка, отвлекай!» Указываю пальцем на троих врагов возле девочки. «Адам, защищаем демона!» Во вспышке портала рядом со мной появился мальчишка. «Что?» — сказал он и хлопнул в ладоши. «Боже, девчонку защищаем, говорю!» — кричу я. «Телепортируй меня за спину к красному!» Мальчик кивает. Однако вместо телепорта он выпускает приготовленный огненный шар. Снаряд вышел больше обычного и потому и большой скоростью не обладал, что лишь сыграло на руку хитрым осом. Те увернулись и вылетели в нашу сторону. Мальчик громко цыкнул, махнул рукой и перенес меня за спину летающему королю. Я уже было завизжал от огромной пропасти под ногами, как рука тут же нащупала безостановочное крыло красной осы. «Гнев!» Однако меча еще нужно дождаться. Осинного правителя занесло в бок. Вместе со мной он вонзился в стоящее рядом дерево, затем вновь завернул под неестественным углом, на сей раз осознанно и с целью сбросить попутчика. Оса спикировала вниз, резко остановилась и крутанулась на месте. «Твою мать!» Я чувствую, как рука соскальзывает с крыла. «Второй, на врага!» Алый слайм уже было выпрыгнул из-под плаща, как хиленькая рука его хозяина все же отпускает осу. «Адам!» — кричу я в полете. «Ноль отклика!» До земли оставалось три метра. «Адам, твою мать!» Открывается портал и переносит меня на землю. Я быстро верчу головой и осматриваюсь в поисках девочки. Та все еще сидит на месте и, видимо, ждет смерти от подошедших зеленых шмелей. «Внимание! Вы активировали события засада. По неизвестной причине рядом с вами появилось множество врагов. Однако из-за этого может пострадать невинное существо. Цель – выжить!» «Цеп!» – кричу я и указываю на шмелей. «Адам, разберись с красным!» – поворачиваюсь на мальчишку. Юный макивает кивает и выпускается из рук искрящийся луч огненной энергии. Ярко-алый цвет заполоняет пространство и невольно заставляет прищуриться от интенсивных вспышек столпа искр. Луч без труда разрезает двух ос, и едва было касается их короля, как последний исчезает в красной вспышке и появляется аккурат под искрящим пучком энергии. «Стрелу!» — я. Он прерывает лазер и махом запускает молниеносный острый снаряд. Оса уклоняется и от него. «Защита от дальних атак, значит!» призадумался я. «Оставь короля!» — передаю мысли мальчишке. «Первый, третий, окружите девчонку и уплотнитесь! Второй на руки! Адам, швырни меня на красного!» Вновь падаю в портальную арку и вываливаюсь аккурат за глав осой. На сей раз подготовленное тело без труда хватает врага за крылья и едва не встает тому на спину. Оса, конечно же, принялась неистово трястись и летать из стороны в сторону. Однако склеенные кровавиком руки и крылья так и не захотели расцепиться. «Второй! На врага! Растворяй!» «Отпускаю крылья!» «Гнев! Адам!» Мысли без труда достигают сознания мальца. Я аккуратно вываливаюсь из портала. «Ну-ка!» Поворачиваюсь на второго и осу. «Дерьмо!» Слайм какого-то черта пролетал мимо вонзившегося в дерево меча. «Снежка на красного! Адам, меня на ветку рядом с глав осой! А сам охраняй девчонку!» «Вновь исчезаю в портале и едва не сваливаюсь с огромной ветви». Летучая мышь достигла врага и почти цапнула того клыками, как одна из мелких хоз запустила в летягу острое жало. Снежка с трудом уклоняется от снаряда и отлетает от цели на пару метров. Меж тем на земле вспыхнула магия паренька, а глазам предстал очередной всплеск огненного хлыста. «Снежка, кружи под красной! Адам, нас у меня!» Вновь вспышка, вновь хватаюсь за крылья врага. «Гнев!» Меч срывается с дерева и после недлительного падения взлетает к владельцу. «Снежка, лови!» Я срываюсь с низ того трясущейся осы и хватаюсь за тоненькую лапку летяги, которая едва удерживает свалившуюся ношу. Меч же пролетает мимо и едва не попадает по цели. «Снежка, рывок вперед!» Мышка с трудом пролетает два метра. «Гнев!» Меч разворачивается аккурат за спиной врага. Направленным на меня острием, он разрубает осиного короля надвое. «Адам!» — отпускаю снежку. Гнев. Оружие меняет направление и пролетает в миллиметры от летяги. Я едва не погибаю от глупого падения и перелома всех конечностей. Однако Малец успевает поставить портал на земле и выплюнуть командира рядом с собой. «Помогите!» — кричит он и куда-то исчезает. Я оборачиваюсь на звук открывшейся червоточины и наблюдаю огненный купол, внутри которого стоящий на колени мальчик одной рукой обнимает незнакомку, а второй порождает тот самый купол. В следующую же секунду в защиту вонзаются десятки зеленых клинков, а слизни к тому времени только поползли сливаться обратно. «Адам, к ближайшему шмелю меня! Гнев!» Я сжал кулаки и приготовился к телепортации. «Прошла секунда. Ничего. Вторая. Ничего. Третья. Адам! Сейчас!» Он вытирает бегущую с носа кровь и махом руки отправляет меня за спину врагам. «Гнев!» Меч меняет направление и разворачивается под острым углом. Идеально продуманная траектория позволяет клинку срубить лапы двум шмелям, а третьему же, возле которого я и стоял, отрубить четверть тела и забрызгать меня зеленой кровью. К общей картине также прибавились вывалившиеся из живота внутренности. Те, естественно, упали не абы куда, а мне на ногу. — Бог Шезму вами доволен. Навык физический вампиризм эволюционирует. — Ну, наконец-то наш кровавый божок разродился хотя бы на одно улучшение. — Какое сказать пока не могу, но сам факт уже вызывает трепет в душе. И я схватил подлетевший гнев и краем глаза заметил клубы синеватого пара. Взгляд машинально падает на руку, кровь медленно всасывалась под кожу. И так по всему телу. «Адам, телепортируй мне!» передачу прерывает влетевшее в ногу жало. Послышалось неестественно громкое биение сердца. Я сжал мерцающий клинок. «Тварь!» Я разворачиваюсь и разрубаю подошедшего шмеля надвое. «Адам, летающих!» В тот же миг послышался звук пущенного фаербола. «Твою мать!» «Мышцы немели от попыток вытащить из земли меч. Все еще не могу». Отпускаю гнев и погружаю руки в кровоточащее мясо врага. С тихим шипением кожа поглощает синюю жидкость и дарует рукам чувство свободы. «Значит, теперь я поглощаю кровь». Нетрудно догадаться о воздействии эволюции. Вновь послышался звук огненного шара, на сей раз не такой громкий и ревущий. Я всмотрелся и увидел, как обожженная тушка осы Падает рядом с готовым к рывку цепышем. Взгляд смещается в сторону мальчишки и видит сгорбленное, стоящее на четвереньках маленькое тельце в окружении двух дергающихся ос. «Адам!» Мальчик не откликается. «Эй, а!» Парня вырвало собственной кровью. Осы в очередной раз дернулись, сместились ближе к детям и пустили в тех жало с капающим ядом. По одному на каждого. «Снежка! Твою мать, твою мать!» Я со всех ног побежал на помощь. «Они же подохнут!» До да детей осталось четыре метра с жалом один!» «Твою ма!» Мальчик поднимает трясущуюся руку и создает огненный купол. Однако его сил не хватает на уничтожение сразу двух снарядов, а потому только один из них превращается в пепел. Второй же стачивается и врезается тупым концом в плечо мальчишки. «Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе!» «Поганые летающие твари!» С разбега я подпрыгиваю на 3 метра и вонзаю руку в голову осы. Гнев! Кисть устремляется глубже в голову и выходит через вторую глазницу. Я выдергиваю руку, и уже было отталкиваясь от насекомого, как трепещущие до этого крылья теряют сигнал с нервной системой и валят тело осы на земь. Меня придавило тяжелым трупом. Что, впрочем, уже и не важно, ведь призванный гнев на огромной скорости пролетает точку призыва и разрубает последнего врага. Адам! Я выбираюсь из-под мертвой осы и подбегаю к бледному, почти белоснежно-серому мальчишке. «Эй, парень!» Хватаю его за руку и приподнимаю голову. «Эй-эй, ты чего?» Взгляд стеклянных глаз медленно смещается в мою сторону. Сзади послышались медленные и тихие шажки. «Ты, ты в порядке?» Мои руки тряслись. «Эй-эй, ответь!» Земля постепенно уходила из-под ног, область вокруг сердца стремительно немела. Сзади подошла незнакомка, и Адам перевел на нее взгляд. «Ты...» — в горле пересохло. «Ты ведь не умираешь, да? Ты ведь выживешь, правда?» Медленно, словно больной делает последнее в жизни движение, мальчик кивнул и прикрыл глаза. «Перегруз энергетической цепи. У неопытных магов часто такое бывает. Если он не получил ранения в бою, то с ним ничего не случится. Можешь не истереть». «Слава богу», — выдохнул я и еще раз взглянул на бледное лицо пацана. «Слава богу!» Сзади не прекращалось быстрое и нервное дыхание. Я повернулся и увидел широко распахнутые и почему-то голубые глаза девчонки. «Тос... Тос Цалиден?» — спросила она. «Что? Прости, я не по...» «Он спрашивает, выживет ли мальчишка». «Ты знаешь этот язык?» «Конечно, я его знаю, дебил!» «Угу». Я кивнул девчонки и аккуратно уложил мальчишку. Тело устало садиться на землю, а взгляд устремляется на бегущего к нам Цепыша. Надо же! Мы победили!